Два. Несколько секунд, бесконечных секунд, Лизи ничего не видела и чистила себя за то, что не захватила из машины фонарик. Могла ведь сообразить, а так и оставалось лишь стоять на месте и убеждать Аманду следовать ее примеру. Анда, не двигайся, замри и жди моей команды. Где он, Лизи? Аманда начала плакать. «Где он?» «Да здесь я, Мисси», — непринужденно ответил Дуля из чернильной темноты, где находилась лестница. «Я прекрасно могу видеть вас через очки, которые на мне. Вы, конечно, зеленоватые, но я прекрасно вас вижу». «Он не может видеть, он лжет», — подала голос Лизи, и у нее засосало под ложечкой. Она не рассчитывала, что он воспользуется каким-то оборудованием для ночного видения. «Ох, миссас, чтоб мне сдохнуть, если я вору!» Голос доносился от лестницы, и теперь Лизи начала различать контуры фигуры. Она не видела его бумажный пакет с ужасами, но, боже, слышала, как в нем что-то звякает. «Я вижу вас достаточно хорошо, чтобы знать, что это...» Мис высокая и тощая с пуколкой в руке. Я хочу, чтобы вы положили оружие на пол, мис высокая. Прям сейчас. Голос стал вдруг резче, щелкнул, словно удар кнута. Слышите меня? Брось оружие! Уже наступила ночь, луна то ли еще не поднялась, то ли ее полностью закрывали облака. Однако Света, попадающего в кабинет через стеклянные панели на крыше, хватало, чтобы Лизи увидела. Аманда опускает револьвер, еще не бросает на пол, но уже опускает. Лизи отдала бы все, лишь бы держать его в руке, но. Но обе мои руки должны быть свободны, чтобы, когда придет время, я могла тебя схватить, сукин ты, сын. Нет, Аманда? Держи револьвер. Не думаю, что тебе придется в него стрелять. План у нас другой. Брось оружие, мисси. Это и есть план. Он приходит в чужой дом. Он обзывает тебя грязными словами, а потом еще и велит бросить револьвер? Твой собственный револьвер! гнула свое Лизи. Едва различимый фантом, при свете сестра Лизи, вновь поднял следопыта. Аманда не целилась в силуэт у лестницы, держала револьвер стволом к потолку, но все-таки держала его, и спина у нее выпрямилась. «Я сказал, брось оружие!» — рявкнул силуэт у лестницы, но что-то в голосе Дули подсказало Лизи. Он знал, что битва проиграна, и его чертов пакет снова звякнул. «Нет!» — крикнула Аманда. «Не брошу! Ты... А ты убирайся отсюда! Убирайся и оставь мою сестру в покое!» Он не уберется. Лизия опередила с ответом силуэту лестницы. Он не уберется, потому что безумен. Лучше бы вам так не говорить со мной, предупредил Дули. Вы похоже забываете, что я могу видеть вас, словно вы на сцене. Но ты же безумен, так же безумен, как тот мальчишка, что стрелял в моего мужа в Нэшвилле, Гердалин Коул. Ты о нем знаешь? «Конечно же, знаешь, ты в курсе всего, что связано со Скоттом. Мы частенько смеялись над такими, как ты, Джимми». «Этого достаточно, миссас!» «Мы называли вас ковбоями глубокого космоса. Кол был одним, а ты другой. Более хитрый и злобный, потому что ты старше, но по большому счету такой же». Ковбой глубокого космоса и есть ковбой глубокого космоса. Ты скачешь по Млечному долбаному пути. Вам бы прекратить эту болтовню! Дули снова рявкал, и теперь уже подумала Лизи не для того, чтобы лишь произвести должный эффект. Я здесь по делу. В очередной раз в пакете что-то звякнуло, и Лизи увидела, что силуэт в темноте движется. Лестница находилась в 50 футах от стола и в самой темной части длинного кабинета, но Лизи видела, что Дули двигался к ней, словно ее слова притягивали его. Глаза Лизи уже полностью приспособились к темноте. Еще несколько шагов и заказанные по почте очки ночного видения больше не будут играть никакой роли. Их шансы уравняются. Во всяком случае, она будет видеть его так же отчетливо, как и он ее. С какой стати? «Это же правда!» И так оно и было. Внезапно она поняла, что знает все о Джиме Дули, Заке Маккуле, Черном Принце Инкунков. Правда была у нее во рту, как сладкий привкус. Правда и была сладким привкусом. «Не провоцируй его, Лизи! Голос Аманды переполнял ужас. «Он сам себя провоцирует. Вся провокация исходит от свихнувшихся мозгов у него в голове, точь-в-точь, точь, как у Коула». «Я не такой, как он!» — взревел Дули. Абсолютное знание вибрировало в каждом нервном окончании. Взрывалось в каждом нервном окончании. Дули мог узнать о Коуле, знакомясь с биографией своего литературного героя, но Лизи не сомневалась. Знания у него не книжные потому что ей открылась истина. «Ты никогда не сидел в тюрьме. Это байка, которую ты рассказал в Удбаде. Байка, какие частенько рассказывают в барах. Но ты сидел под замком, все так. Это как раз правда. Ты сидел в психушке, в одной психушке с Коулом». «Замолчите, мисс Вы слушаете меня и замолчите немедленно!» Лизи, прекрати!» — вскрикнула Аманда. Она пропустила их слова мимо ушей. «Вы на пару обсуждали свои любимые книги, написанные Скоттом Лэндоном, когда Коул под действием лекарств мог сказать что-то связанное, не так ли? Готов спорить, что обсуждали? Ему больше всего нравились голодные дьяволы, верно? Конечно же. А тебе нравилась дочь Коустера? Обычное дело. Два ковбоя глубокого космоса говорят о книгах, пока им ремонтируют грёбанные навигационные системы. Достаточно, я сказал! Рявкнул Дули, выплывая из темноты, выплывая, как водолаз, поднимающийся из черной глубины на зеленой мелководье, в очках маски и все такое. Разумеется, водолазы не прижимают к груди бумажные пакеты, чтобы защититься от ударов жестоких писательских вдов, которые слишком много знают. Я больше не собираюсь предупреждать вас! И эти слова остались без внимания Лизи. Она не знала, держит ли Аманда револьвер в руке или бросила на ковер, да ее это и не волновало. Она вошла в раж. «Ты и Коул обсуждали книги Скотта на сессиях групповой терапии?» Наверняка обсуждали Говорили насчет отцовского комплекса А потом, после того, как тебя выпустили Под руку подвернулся Вуд долби, Совсем как папуля в какой-нибудь книге Скотта Лэндона Один из хороших папулей После того, как тебя выпустили из психушки После того, как тебя выпустили из дурдома После того, как тебя выпустили из... С диким криком Дуля отбросил бумажный пакет Тот звякнул и прыгнул на Лизи. Ей хватило времени, чтобы подумать «Да, именно для этого мне и требовались свободные руки!» Закричала и Аманда. Её крик наложился на крик Дули. Из всех троих только Лизи сохраняла спокойствие, точно зная, что она делает. Хотя и не так точно почему. Она не пыталась убежать. Раскрыла объятия Джиму Дули и поймала его как лихорадку.